Глава 20. Из последних сил. Лебедев резко обернулся, рассчитывая увидеть на входе тех, кто в соседнем помещении совершенно не заботился о безопасности и тишине. Тем более в таком неспокойном месте, где на каждом шагу может произойти очередное прощание с жизнью. Вдруг Болотов, всего пару минут назад упавший на пол, Вдруг охнул, зашевелился, что-то пробормотал. «Хм, неожиданно!» – пробормотал удивленный подполковник, наблюдая за коллегой. Затем ехидно поинтересовался. «Что, плохое лекарство?» Майор поднялся, глубоко вдохнул, выдохнул. Потряс головой и удивленно хмыкнул. Он, сильно побледневший, стоял у стола, придерживаясь рукой. Вид у него был растерянный. Майор все помнил, но не знал, как действовать в сложившейся ситуации. И его можно было понять. Подполковник являлся его коллегой, с которым он уже не первый год работал вместе по одному и тому же делу. И тут такая неожиданность. Выходило, что Лебедев – внедренный агент – Да еще есть синдиката, с которым вообще все очень неясно. Майор бросил на меня быстрый, полный непонимания взгляд, затем на лежащего без чувств ската. «Я хочу знать, что происходит», – заявил Болотов, глядя на Лебедева. «Прямо сейчас». Звуки в центральном зале стали едва различимыми, голоса смолкли. Ситуация складывалась непростая. Агент синдиката, каким-то образом работающий в службе безопасности, выбрал не самое лучшее время для того, чтобы подчистить хвосты. Я так и не понял, какую именно информацию он собирал, да и вообще, зачем полез под землю. Да, он получил некоторые данные, отчеты, но... Устранить меня после того, как многое стало известно, конечно, хороший ход. Ведь, по сути, теперь лебедеву остается только выбраться наверх, на поверхность, вот только сложившуюся картину омрачали два факта. Первый кого на самом деле привлек сюда активированный и маячок, и второй кто сейчас находился в центральном зале? Подполковник, не спуская меня с прицела, растерянно вертел головой, одновременно отступая к стене. Видимо. Он рассчитывал встать так, чтобы одновременно держать в поле зрения и вход в помещение и меня. Самого Болотова он не считал противником, зная, что тот не рискнет в него стрелять, не разобравшись в сложившейся ситуации. «Подполковник, ты глупец!» — громко усмехнулся я, решив, что дальше молчать в сложившейся ситуации для меня невыгодно. «Нелегко было на это решиться». «Чем я тебе помешал? Информации, которой теперь располагаю? Ха! Тогда почему бы тебе не устранить меня после того, как мы вместе выберемся из этой преисподней?» «Ты поторопился!» «Заткнись!» — Лебедев заметно нервничал. Сейчас все его внимание было приковано ко входу в центральный зал. «Один сможешь выбраться, а? Если ты еще помнишь, наш бледный друг еще где-то рядом...» Послышались приближающиеся тяжелые, хотя и осторожные шаги. Шорох, невнятный шум, лязганье металла. Показался слабый луч света, а почти сразу и второй. Топот стал более дробным. Неизвестных что, двое. В следующую секунду из прохода резво выскочило два грязных человека в черной изорванной форме точно такой же, как и у майора Болотова. Даже нашивки те же. Грязные, пыльные комбинезоны были сильно потрепанными, местами в дырах и пятнах крови. У одного прямо поверх ткани были заметны бинты, причем сразу в трех местах. Человек прихрамывал. Один из них был в черной маске балаклаве, другой без нее. Зато на голове болтался потертый шлем с неработающим фонарем. Бронежилетов на них почему-то не было, да и разгрузка имелась только у одного и со сломанным замком. Оба вооружены укороченными автоматами Калашникова, пистолетов я не заметил. «Это служба безопасности! Какого черта тут происходит?» — крикнул тот, что был первым. Голос решительный, хриплый, но явно молодой. Его напарник, едва увидев стоящего с оружием в руках майора Болотова, сначала потребовал бросить оружие. Затем, узнав его, тут же опустил ствол. «Командир? Но как?» Болотов, среагировав на появление отколовшихся бойцов своей группы, которых он уже давно считал погибшими, тоже опустил АШ-12. Сказать, что он был удивлен, значит ничего не сказать. Майор давно вписал их в число погибших еще в момент первых нападений Бледного, как раз до раскола группы. «Живые! Охренеть! Скориченко, Чибисов!» «Так точно! Только мы и остались!» «Как вы?» — один из них посмотрел на меня. «А это кто?» Лебедев молчал, однако ствол его штурмового автомата по-прежнему смотрел на меня. Я же, в свою очередь, почти не спускал глаз подполковника, наблюдая за его мимикой. Он сильно нервничал, едва сохраняя над собой контроль. Было видно, что внутри него идет какая-то напряженная борьба. «Да, не этих парней ждал подполковник. Совсем не этих». «А что происходит?» — Скориченко увидел лежащего на бетоне скота, затем удивленно посмотрел на меня и уже после на подполковника со штурмовым автоматом в руках. «Нештатная ситуация», — коротко пояснил Болотов, затем добавил. «Сейчас разберемся». «Так, внимание, я подполковник Лебедев, старший этой спасательной операции!» Вдруг жестким голосом заговорил агент синдиката. «Вы подчиняетесь мне! Слушай мою команду!» Договорить он не успел. Внезапно где-то в центральном зале что-то загрехотало так, что все невольно прикрыли уши, присели и обернулись к источнику. Раздался дикий металлический ляск, скрежет, какие-то удары. Затем странное завывание и цоканье. Такое знакомое цоканье стальных лап по бетону издавал только один мутант, с которым нам уже довелось столкнуться — паук. Едва я успел об этом подумать, как тонкая кирпичная стена, отделяющая это помещение от основного зала, вздрогнула. Цоканье раздалось совсем рядом. Хресь! По стене пробежали мелкие трещины. «Хрясь!» «Ни хрена себе! Что это?» — вскрикнул Скориченко, вскидывая автоматы, отходя от стены. Его примеру последовали все, включая меня. Хаотично забегали лучи фонарей. Лебедев, позабыв про меня, переключился на нового противника, еще не зная, чего ожидать. Снова тяжелый удар. На стене показались новые трещины. Осыпалась тонкая штукатурка — а целый фрагмент кирпичной кладки начал проседать внутрь. Я устремился к скату, ухватил его за ворот рваного комбинезона и волоком потащил в дальний угол помещения. Если стена рухнет, завалит к чертям. Чибисов осторожно выглянул в центральный зал, затем присвистнул и ввалился обратно с перекошенным от ужаса лицом. «Что там?» — крикнул Болотов, но ответа не получил. Еще один удар оказался решающим. Кирпичная стена, покрытая тонким слоем штукатурки, рухнула внутрь. Не вся, только центральная часть. Клубы пыли заполонили помещение, почти скрыв от нас существо, прорывающееся через стену. Свет с трудом пробивался через пыль, но все же кое-какие очертания угадывались. «Вот мля! Что за тварь?» Голос Болотова захлебнулся в грохотание и визге паука. Все фонари разом устремились к противнику, наконец-то осветив его тело. Да, это был паук. Вот только его размер просто шокировал. Около трех метров в высоту. Генетически созданное существо отличалось от своих собратьев еще и тем, что его цвет был практически черным, даже каким-то матовым. Спереди имелись еще две дополнительные конечности, чем-то напоминающие лапы богомола. Спереди они были покрыты зазубренными наростами, такое с легкостью проткнет человека насквозь. Хвоста с жалом я не заметил, но это вовсе не значило, что его нет. Все те же гидравлико-механические лапы ничем не отличались от увиденных ранее. Я даже заметил восемь темных шаров, расположенных на морде паука в один ряд. Глаза. Паук, раскидав лапами кирпичные обломки, замер, рассматривая пятерых человек, каждый из которых вполне годился для обеда. Выглядело это жутко, неестественно. От моего взгляда не укрылся и тот факт, что спереди тело паука прикрывали толстые хитиновые пластины, Темно-желтого цвета. Мутант издал странный протяжный звук, затем резко дернулся вперед, но, видимо, пробитая дыра оказалась недостаточно широкой. Паук замешкался, потерял несколько секунд. Паук! заорал я, бей по глазам! Затем первым открыл огонь. Секунду спустя подключился майор, одновременно нажали на спусковые крючки с Кориченко и Чибисов. Последним вступил в бой Лебедев. Пять автоматов, из которых три были крупнокалиберные, принялись дырявить мутанта, буквально заливая его свинцом. Но дырявить ли? Этот паук оказался непростым. Он ловко сложил передние конечности так, что прикрыл ими глаза, да и морду в целом. Пули рикошетили во все стороны, не нанося существенного урона. Конечно, не все пули прошли мимо. Часть угодила в жирное черное тело, при этом выбив фонтанчики черно-бурой крови. Пули из АШ-12, попадая в мягкие, неприкрытые хитиновыми пластинами ткани, утопали в них словно в масле. Паук издал низкий гортанный звук, затем сократился и неожиданно выплюнул наружу какую-то липкую субстанцию, угодившую в стол. Верхняя крышка тут же зашипела, задымилась, а уже через несколько секунд она осыпалась бесформенными обломками вместе с лежащими на них бумагами и журналами. Запахло какой-то едкой кислотой. Почти одновременно закончились патроны у обоих бойцов Болотова. Сухо клацнул мой автомат. Лебедев прекратил стрелять сам, зачем-то сместившись влево к приоткрытой двери. Он странно вертелся по сторонам, шарил руками по жилету разгрузки. Я слишком поздно сообразил, что подполковник просто не собирался останавливать огромного мутанта, вместо этого рассчитывая в спешном порядке рвануть в центральный зал. Хотя это было глупо. Очевидно, что на открытом пространстве трехметровый паук его легко догонит и проткнет острыми конечностями, либо растворит в кислоте. Неужели он настолько самонадеян, «Здесь нужен отвлекающий маневр». И Лебедев действительно нырнул в проход, но напоследок сделал какое-то странное движение рукой. Лишь спустя пару секунд, расслышав характерный звук, я понял его предназначение. По полу катилась светошумовая граната. «Удачи!» — громко крикнул подполковник, а затем, видимо, бросился бежать. Но, кажется, это не укрылось от восьмиглазого хищника. Вот же Лебедев сволочь! Решила слепить нас всех, чтобы мутант, переключив свое внимание, закончил за него грязную работу. Зачем самому морать руки? Хлопок, и почти одновременно полыхнула яркая белая вспышка. Помещение частично затянуло дымом. Хоть я и прикрыл глаза ладонью, толку от этого было мало. Я почти ничего не видел. Одно сплошное пятно. Громко заревела обескураженная тварь, вскрикнули люди. Стрельба разом прекратилась. Лишь цоканье металлических лап по бетону осталось неизменным. Паук по-прежнему топтался у дыры, стараясь корпусом расширить проход. И, несмотря на действия светошумовой гранаты, у него это получалось. «Твою мать! Какого черта?» кричал Болотов, забыв об автомате. Рука в перчатке терла лицо, а сам он практически утратил всю боеспособность. Он просто отошел к стене, уперся в нее спиной и пытался восстановить зрение. «Дерьмо! Ни черта не вижу!» Чебисов ползал по полу, тыкаясь шлемом в стены. Снова загрохотал автомат. Это Скореченко перезарядил магазин и вновь открыл стрельбу, но уже не по глазам, а по конечностям мутанта. Пули с искрами рикошетили от механизмов, отскакивали по кирпичам, щелкали по бетону. Но вот одна из пуль удачно попала точно в гидравлический привод, от чего тот глухо хлопнул. Одна из конечностей потеряла почти весь функционал. Сам паук, утратив одну из точек опоры, неловко покачнулся. Затем сразу же рванул куда-то влево, скрывшись из вида. На несколько секунд повисла относительная тишина. Скориченко, опустошив почти весь магазин, вставил новый. Последний. И уже собирался броситься в пролом, но его вовремя удержал Чибисов. «Не вздумай, разорвет!» Зрение потихоньку восстанавливалось. Разноцветные пятна в глазах постепенно рассеивались, но я все еще постоянно моргал, стараясь рассмотреть хоть что-то. Цоканье то приближалось, то удалялось. Чем там занимался чудовищный паук, только одному ему и известно. Неожиданно откуда-то издалека послышалась стрельба, крик. Я сразу же опознал гулкое буханье АШ-12. Похоже, свалить по-тихому у Лебедева не получилось. «Всем перезарядиться!» — сдавленно воскликнул майор, лихорадочно ища запасной магазин в разгрузке. Секунд через двадцать я поднялся на ноги, проверил оружие и заметил, что Скориченко и Чибисов уже топчутся у двери. Пока мутант отвлекся, нужно либо уходить, либо воспользоваться моментом и постараться его уничтожить. «Выходим!» — рявкнул я и первым рванул вперед. «Паук все еще был здесь». Он метался в центре помещения, расшвыривая попадающиеся на пути препятствия. Все его внимание было приковано к чему-то другому. К подполковнику? Совершенно очевидно. Тварь никому не даст выбраться отсюда, пока сама способна передвигаться и атаковать. Ее агрессивность поражала. Невзирая на физические повреждения, она продолжала все крушить. Отсюда мутант выглядел еще кошмарнее. Это был уже не паук, а что-то иное. Размеры просто шокирующие. Да, внешний вид был угрожающим. Эффектная тварь, ничего не скажешь. Кто же додумался нарастить ему массу и увеличить размеры? Да еще и обвешать органической броней. В нем не было трех метров. Немного меньше, но зато масса поражала. Вот почему она смогла пробить кирпичную стену сходу. Я мельком осмотрел центральный зал и почти сразу нашел место, откуда она вырвалась. Почти в самом углу в стену были вмонтированы секционные двери из какого-то легкого серого металла. Они крепились на специальные шарниры, позволяющие этим секциям открываться и закрываться, правда, очень медленно. Сейчас часть секции была выломана причем вместе с кусками бетона. Войдя в зал, мы не обратили на них внимания, но только потому, что тот угол был плохо освещен, а сломанные двери имели тот же цвет, что и сами стены. Вот что за грохот мы слышали. По какой-то причине проснувшаяся тварь стремительно лезла наружу, ломая все на своем пути. Что же заставило ее проснуться? Вдруг где-то под ней полыхнула огненная вспышка — Мутант заверещал, закрутился на месте. «Термическая граната», — подумал я, догадавшись, что это дело рук Лебедева. «Огонь!» — вдруг заорал Болотов. Разом ударили три автомата, а затем подключился и я. Но беснующийся паук почему-то не обращал на нас никакого внимания. Его интересовало что-то другое. До твари было около тридцати с лишним метров, И видели мы лишь незащищенную задницу. Пули принялись рвать на части черное тело мутанта. Во все стороны полетели брызги, мелкие фрагменты. Противник взвыл, затрепыхался. Повернул к нам свою уродливую восьмиглазую морду. Замер на мгновение. Тело как-то странно вздрогнуло. Пули продолжали дырявить генетически модифицированную органику. Но теперь мутант даже не пытался защищаться своими передними конечностями. Лопнул один глаз, затем второй. При развороте он не удержал равновесия и рухнул вниз, разбросав тяжелые капсулы, как коробки. И снова закончились патроны. Причем у Скориченко окончательно. «Все, я пуст!» — он с досадой отбросил бесполезный автомат. Да и, честно говоря, особого толка от АКСУ не было. Слишком уж мелкий калибр и повреждения от него соответствующее. Я выхватил из разгрузки последнюю обойму для штурмового автомата. 20 патронов и все. Да, у меня еще оставался СР-2, но на него я особых надежд не возлагал. Не против такого гиганта. Болотов еще вел огонь одиночными но, заметив, что остальные прекратили стрельбу, уверенно направился влево, отвлекая на себя внимание. Паук поднялся и, шатаясь, вновь бросился к нам. Словно живой таран, мутант несся к нам, но тут, видимо, сломалась еще одна конечность. Истекая кровью, буквально разваливаясь на части, он совершил что-то вроде короткого прыжка, рассчитывая добраться до нас поскорее. На удаляющегося влево майора он не обратил никакого внимания. Мы шустро бросились в рассыпную. Я из Кориченко обратно в помещение с проломленной стеной, а Чибисов зачем-то вглубь, к сломанным секционным воротам. Но не добежал он всего пару метров. Паук, получив еще несколько повреждений, рухнул бесформенной кучей и одной из конечностей почти перерубил человека пополам. Боец вскрикнул и, шлепнувшись на пол, почти сразу затих. «Нет!» — его коллега, услышав крик, бросился обратно и понял, что Чибисов уже не жилец. Майор Болотов прекратил стрельбу одиночными. Наверняка у него закончились патроны. Да, АШ-12 в своей чудовищной мощи страшное оружие, но и оно приносило мало пользы. «Скорее всего...» Паук был напрочь лишён нервных окончаний, а внутренние органы наверняка были дублированы. Этим-то и обуславливалась невероятная живучесть. «Фух, мля!» — выдохнул Болотов. «Завалили!» «Сука!» — закричал Скориченко, глядя на паука, лежащего в расползающейся луже черной жидкости. «Он его достал! Достал, тварь!» Чибисов уже был мертв. Зазубренная конечность распорола ему живот так, что вырвала ребра. Зрелище было кошмарное. Все, Саня, все. Болотов оттащил в сторону Скориченко, которого аж трясло от злости. Я молча стоял на входе, понимая, что снова погиб человек. Снова контакт с генетически выведенным мутантом, изначально создаваемым с одной целью — убивать. Кто виноват? «Справились, значит?» — послышался самодовольный голос. Я резко повернулся и заметил подполковника. Тот стоял у одной из сломанных капсул, держа нас на прицеле. Он был ранен. Правая рука сильно кровоточила. На щеке длинная царапина. Шлем сорван. Штурмового автомата при нем уже не было. Только пистолет-пулемет, который он держал одной рукой. Все-таки перепало и ему. «Занятно», — пробормотал Лебедев и раненой рукой швырнул что-то на пол. «Этот маячок работает, как чертов магнит. Паук погнался за мной, потому что чувствовал исходящий от него сигнал». Я глянул на разбитый прибор, теперь кучку изломанного пластика. Затем снова глянул на подполковника. «Ну, что дальше?» Лебедев устало ухмыльнулся. Болотов выглядел растерянным. Автомат разряжен, а у меня из Кориченко вообще не было оружия. Закончу то, что начал! хрипло произнес подполковник и вытянул руку с зажатым в ней СР2, собираясь нажать на курок.